И то и сё. 1769. Журнал И то и сё. Название-то сперва писалось И то и С О, затем И то и сь, О, э, был вторым по времени из сатирических изданий 1769 года. Издавал его, э, и трудился один без всякой себе помощи МД Чулков. Впрочем, в журнале приняли участие АП Сумароков с связной Чулков ещё во время своего заведования Российским театром, МВ Попов, и, как едва ли правильно предполагает НН Булич, С Башилов, принято считать, что журнал Чулкова стал бы выходить с самого начала 1769 года. ВП Семенников построил даже целую теорию, как от Самарокова, дружившего с официальным редактором всякой всячины ГВКизским Чулков узнал о разрешении всем желающим издавать журналы и старые выпускать и то и сё. А Все же по-видимому, Чулков выпустил первые листы журнала не с самого начала января, а несколько позднее. И вообще журнал выходил не особенно регулярно. В лестье девятом, первом мартовском, который по точному расписанию должен был выйти 3 марта, и то ещё выпускалось по вторникам. Упоминаются номера по дёнщины Вот 8-го, 9-го марта в пони... в подёнฉе, вот этого 20 марта говорится о выходе этого журнала и того и сего, как о факте произошедшем чуть ли не сегодня. Уже в первом листе своего журнал Чулков делает хоть и не особенно резкий Выпад против всякой всячины, раздававшей бесплатно вступительный номер, сим-листом бью челом, а следующим впредь изволь покупать. Челков же почти полностью воспроизведя первую страницу Екатеринского журнала под заглавимый то и сё, название журнала было выбрано несомненно с оглядкой на всякую всячину, Поместил следующую сентенцию «Строками служу, бумагой бью челом, а обои вообще не звольте покупать, купив же считайте за подарок, для того, что не большого оно и стоит». В листе третьем Чулков обратился к старейшей сестрице, всякой-всячей не с письмом, довольно безобидным, но не понравившимся ей, в чем Екатерининский журнал оповестил публику в связи с выходом третьего журнала «Сестрица». «Ни то, ни сё», который всякая всячина называл почтительным внуком. Возможно, что причиной неудовольствия всякой всячины было напечатание в Чулковском журнале статей Сумарокова письмо А.В. Храповицкому и противоречие Г. Примечаеву неделя шестая письма Елисея Прямикова на ту же тему неделя осьмая. Особенно резко было письмо А.В. В 28-й неделе подписанное буквами «ДП» Здесь критикуется статья «Всякой всячины», в которой под видом лягушек сатирически описывается литературное общество, группировавшееся вокруг сухопутного шляхотского корпуса. ДП не понял смысла статьи и обрушился на «Всякую всячину», ходя вне от старости, озлобли... озлобивающей разум, и укорял её в том, что она возненавидела людей. Наконец, в последнем листе «И того, и сего» снова даётся резкий, хотя и окольная оценка всякой всячины. В статье фигурирует какой-то развязный мальчишка, э, всё и вся критикующий, дающий неверные по мнению автора характеристики разным людям. Напоследок мальчишка говорит: "Другие же журналы никуда негодны. Выключая всякую всячину, она одна только почтенна достойна". Чулков после этого прибавляет следующее: много было тут людей разумных, однако никто не хотел ему противоречить, почитая его совершенным дураком. Иными словами, только дурак может признать всяку всячим достойный почтение таково было отношение Чулкова к бабушке.